Глава четвёртая. Отступая на несколько шажочков, быстро оглядываю его массивную фигуру в хорошо подогнанном бархатном костюме, дополненном плащом. Вампир ведь вампиром, прямо как в фильмах. Здесь людей кусают, а плащик зачем? От солнышка прятаться, чтобы не сгореть. А в зеркалах настоящие вампиры отражаются, в мышей превращаются... Размножаются кусанием. Вечная молодость, все дела. Неуловимым движением профессор оказывается рядом. Солнце и ее рана для нас безвредно. Я отражаюсь, превращаюсь. Томно шепчет он. А на обращение вечно молодых у нас, дорогая человечка, огромная очередь. Но вот просто укусить, если попросишь. Его дыхание касается моей кожи. Вздрагиваю, он рыкает. ам Подскакиваю, кто-то усмехается, к лицу приливает кровь, я стискиваю кулаки, дневно смотрю на профессора. Он... он... Его бы колом осиновым и чесноком. Он снова усмехается и громко заявляет. «Чеснока не боюсь, а зубочистки у меня осиновые». Мысли он мои, что ли, читает. Лицо печёт ещё сильнее. Не знаю, куда деться. «Валерия, мысли ваши я не читал. Лишь видел отголоски образов». Профессор милостиво взмахивает рукой в сторону зала. «Садитесь». «Садист». «Изверг». Поминая его самыми недобрыми словами, я с трудом поворачиваюсь к вампиру спиной и нетвёрдой походкой прохожу мимо отгороженной ложи, наверное, для особых учеников или комиссий. Парты заняты почти полностью. Я направляюсь к задним рядам от греха подальше. Конечно, на меня все смотрят. Многие улыбаются. Опять публично опозорилась. «А что, на Терри правда так вампиров боятся?» Слышится чей-то звонкий шёпот. «Очень», — отзывается профессор. «И что, даже обратиться не хотят?» Удивляется ещё кто-то. «Совсем не хотят». Даже сопротивляются? Совсем дикие? Там есть свои нюансы. Но не это тема нашей сегодняшней встречи. Небрежно пресекает разговоры профессор. Наверное, он у нас давно не был. Сейчас вампиры. Это романтика. и желающих обратиться выстроилась бы очередь. Щёки по-прежнему пылают. Я устраиваюсь на последнем ряду. Сидящий впереди парень поворачивается. Ты правда, Стеры? У этого женственного красавчика длинные уши. «Эльф?» — выдыхаю я. «Наполовину. Меня зовут Валарион». Он протягивает правую руку. «Валерия?» — пожимая его удивительно мягкую шелковистую ладонь. Он не отпускает, указательным пальцем левой руки проводит по захваченной ладони. Щекотно. «Ты чего делаешь?» — шипением отдергиваю руку. «Я же твои уши не трогаю!» Заливаясь румянцем, Валарион прикрывает уши. «Извини, я впервые вижу человечку стеры. Это не повод меня наглаживать!» Профессор бросает в нашу сторону пристальный взгляд, и я пригибаюсь к парте. В аудиторию продолжают заходить студенты, рассаживаются по редким свободным местам, Никто не удостаивается пристального внимания профессора, углубившегося в изучение лежавших на столе документов. Перешептывание подобным мерному гудению улья. Спокойствие раскалывается внезапно. «Это он. Я пропала. Принцы. Надо было платье надеть. Какие красивые. Ну почему я именно сегодня не накрасилась? Смотри, смотри. Ой...» «Я влюбилась». И десятки подобных восклицаний охов и оховы вздоха в разной степени громкости наполняют аудиторию. Все девчонки сплошное движение, и причина тому — только что вошедшие парни. Изящный блондин и более высокий статный брюнет, забранными в хвост вьющимися волосами. Сердце пропускает удар. «Это же он! Это он мне слюни вытирал!» «Принц!» Сползаю по стулу, но вовремя останавливаю попытку спрятаться под стол. «Хватит с меня эксцентричных выходок!» но в самом деле, здесь пару сотен человек, то есть существ. Не заметит же он меня!» Блондин устраивается в ложе, а принц как назло внимательно ряд рядом, оглядывает аудиторию, будто ищет кого-то. «Ой, он на меня посмотрел!» «Какие волосы!» Невесту присматривает. Или любовницу. На всякий случай прячусь за полуэльфа. Оглядев все парты, принц хмурится и задумчивым выражением лица садится рядом с блондином вип-ложу. «Валарион!» «Пссс!» пс шепчу я. Хотя можно и не таиться. Завидных женихов обсуждают довольно громко. Валарион вопросительно смотрит на меня через плечо. «Кто это?» — киваю на випложу Блондин — Саран, третий принц королевства Азаран. Брюнет — арендар наследный принц империи Эрграй, они Хлоп! Возле профессора возникает широкоплечий старик, лысый, но заплетённый в косу белоснежной бородой до пояса. Красная мантия, увесистый посох. Так и вот-то какой дедушка Мороз. Только мешка с подарками не хватает. Тишина накрывает свинящее, тяжёлое. Нас окидывают взглядом из-под кустистых бровей. «Приветствую вас, одарённые дети юрана и дитя непризнанного мира Тера». Взгляд останавливается на мне. Принц Арендар оборачивается и тоже смотрит на меня, как и добрая половина студентов. Лучше я бы под стол залезла. Спокойнее как-то. «Я Дегон», — продолжает басить старик. Ректор Академии Драконов, приветствую вас в её прославленных стенах. Сейчас вы пройдёте тест, который определит всю вашу дальнейшую судьбу. Знаю, некоторые юные девы, едва узрев наших именитых студентов, позабыли о важности сегодняшнего мероприятия и мыслями унеслись ко времени перед зимними каникулами, когда принц Арендар и принц Саран будут искать среди магически одаренных девушек своих избранных. Так вот, выбросите эти мысли из своих очаровательных головок. Принц вам может не достаться, а точное определение магических возможностей — залог успешного будущего. Все поняли. По рядам пробегает нестройное девичье согласие, и ректор, кивнув, продолжает. «Я рад видеть вас среди студентов и очень надеюсь, вы продолжите славные традиции». Его речь, наверное, типична для всех учебных заведений с богатой историей. Но мне интересны не подвиги и титулы прославленных выпускников. Наклонившись вперёд, дёргаю Валариона за светлую прядь. Он недовольно оборачивается. «Почему принцы выбирают среди обыкновенных студенток?» Глянув на ректора, Валарион прошмыгивает за мой стол и наклоняется к уху. Лишь одарённые могут удержать престол, поэтому сила магии важнее хорошей родословной. Жён наследники выбирают поэтапно, с каждой неудачей расширяя круг. Сначала среди знати, потом из девушек империи, затем в академии, где собираются девушки со всего Юрана и даже других миров, совсем далёких. И если в первых двух случаях возможна неудача, то выбор среди студенток даёт стопроцентный результат. Раньше был стопроцентный. Ника говорила, что там проблемы с ритуалом. Ушивалариона разовеют. Он наклоняется ещё ниже и шепчет. Если наследник здесь не находит избранную, его признают непригодным, и право наследования переходит следующему в очереди на престол. Если наследников больше нет, другой род вправе предъявить претензии на власть. Во заранее супругу подыскивают третьему принцу, остальные женаты, а вот правящему роду империи Эрграй не везёт. арендар был третьим в очереди, а теперь наследник. И ведь империя огромная, род могущественный. Странно, что подходящих девушек нет. Может, принцу арендару повезёт? Может, и повезёт? Но Дегон прав. Сейчас лучше сосредоточиться на тесте. Только от магии зависит твое положение в обществе. Будешь ты кем-то или пылью на чужих сапогах. Дегон стукает посохом по столу. Хмуро смотрит на нас. Мы с Валарионом краснея сползаем по стульям ниже. Кашлянув, Дегон возобновляет громогласную речь. «Сегодня самый значимый день. Ваше второе рождение». «Сегодня вы определите свое место в мире магии. Отбросьте сомнения. Позвольте самым потаенным желанием властвовать над душой. Раскройте себя. Раскройте свою магию, и она озарит ваш путь. удача Он громче ударяет посохом и исчезает с характерным хлопком. Профессор Санаду выходит на его место. От взмаха бледной руки перед каждым студентом материализуется стеклянный шар. «Ингар, пока не трогай!» Цепив пальцы за спиной, профессор начинает расхаживать перед вип-ложей. Тест определит ваши способности по основным направлениям магического воздействия. Здесь оценка 70% и выше. Направление обязательно к изучению. От 50 до 70 рекомендовано. С 30 до 50 изучение возможно на общем потоке за дополнительную плату. При оценке ниже 30 разрешены индивидуальные занятия с подчасовой оплатой. Но развитие в этом направлении — пустая трата времени и средств. Ну что, посмотрим, к чему у меня способности. Око истинно увидит ваш потенциал и потаённые желания, и на основе этого определит направление. Продолжает профессор. Вытягиваем руки и касаемся сферы на счёт 3. Раз, два, три. Сжимаю холодную сферу. Аудиторию будто слизывает гигантским языком, я оказываюсь в белизне и невесомости. Вокруг точно на стенах гигантской сферы вспыхивают разноцветные нити и сплетаются в узоры, всполохи огня сталкиваются с потоками воздуха, чернильные пятна расплываются в замысловатые композиции, меня обжигает холодом, Испепеляет нестерпимым жаром, острые запахи кружат голову, мимо проносятся непонятные существа и животные, дерутся, жрут друг друга, пускается вскачь вокруг меня. И всех нас закручивает в гигантскую воронку, меня втягивая в твою чёрную сердцевину. Я снова в аудитории. Сижу на стуле, судорожно вцепившись в столешницу. Вокруг меня и других студентов, тоже схватившихся за парты, вращаются цветные символы. Покружившись, они укладываются перед нами полоска за полоской, образуя листы с надписями. Сердце бешено стучит. Я отвлекаюсь на студента с кряхтением выбирающегося из-под стола, а потом, затаив дыхание, опускаю взгляд на результат своего теста. Валерия Белкина. Тера. Человечка. Боевая магия. 76%. Стихия. 51%. Щиты и печати. 53%. Менталистика. 32%. Звёздочки. Звёздочки. Процент. Трансформация. 35%. Странно. Тест с дефектом оказался. С этими звёздочками его примут? Ладно, потом спрошу. Некромантия. 17%. Проклятие. 15%. Демонология. 17%. Звездочки. Звездочки. Процент. Звездочки. Звездочки. Звездочки. Процент. Целительство. 33%. Заговоры. 12%. Связь с природой. 25%. Бытовая магия. 32%. Артефакты и магоинженерия 35%. Алхимия 30%. Магкаллиграфия 13%. Магическая вышивка и плетение 2%. В кружок золона можно смело не записываться. Итого, размер магического резерва не определён. Как так-то? Что за тест бракованный? Стабильность магоисточника — 25%. Почему такая маленькая стабильность? Я не взорвусь? Обязательно к изучению. Боевая магия. Что? Что? Какая магия? Перечитываю. Точно написано, что боевая. Рекомендовано к изучению. Щиты и печати. Стихия. Рекомендуемая профессия. Боевой маг. Звёздочки, страж, борец с нечистым, звёздочки, звёздочки, допустимые профессии, жрец, боевой жрец. Нет, надеюсь, тест у меня не бракованный. Такие звёздочки — это нормально? Толкаю локтем Валариона, разглядывающего свои результаты, причём так наклонившего лист, что мне в него не заглянуть. Думаешь, тебе всю информацию покажут? Повернувшись, в аларион бегло просматривает мой результат. Округляет глаза. «Да ладно! Боевая магия 76! Ничего себе! Прямо... внезапно!» «Немного обидно. Что, если я девушка, то и способности к боевой магии иметь не должна?» М -м, «Поздравляю. А у меня только 63». Он переворачивает свой лист и выдыхает. «Отлично». Отцу можно было не позорить западные леса, прося ректора зачислить меня на боевой. итак возьмут. Западные леса? Валарион? Где-то я это уже слышала. Он сын какого-то наместника. Переворачиваю свой лист, а там... Валерия Белкина, боевой маг. Звание в случае призыва — рядовой. Я... это... Приземляюсь лбом на стол. Может, это ошибка. Можно пересдать. Я бы лучше вышивкой занялась. Мама, роди меня обратно. Поздравляю с завершением теста. Профессор Санаду хлопает в ладоши. Листы с результатами исчезают с наших столов и появляются на его столе аккуратной стопкой. Всем спасибо. Открывается дверь. Человек в синем мундире быстро проходит к виплоше. Короткий обмен фразами — Оба принца с хлопком исчезают. Человек в мундире уходит под нарастающий шёпот. «Что? Что случилось?» Возле профессора Санаду появляется изолон. Шепчет ему на ухо и тут же исчезает. «Надеюсь, у них не война началась, на которую меня рядовым боевым магом могут призвать. Что-то мне совсем не нравится сосредоточенное лицо Санаду». Тот вскидывает руку, и зал затихает. «Завтра утром у вас водная помогия. Вместо профессора из Изолона её проведу я. На сегодня все свободны». С его уходом аудитория погружается в хаос разговоров о принцах, планах, платьях, выборе невест, принцах, принцах. В образующейся толпе я стараюсь держаться поближе к Валариону. Да, и он по-джентльменски прикрывает меня рукой от толчков и когда я растерянно останавливаюсь в коридоре, подталкивает к лавочке с коваными ножками. Мы усаживаемся одновременно. Быстро отделались. Выдыхаю я, обрадованная тем, что ники не пришлось долго ждать. Валарион за цепочку вытаскивает из нагрудного кармана золотые часы. Да, в три часа уложились. Три? Ничего себе! Защёлкнув крышку часов, Валарион заталкивает их в карман. Где можно купить часы? Пусть денег у меня нет, но скоро выдадут, и часы просто необходимы. Зависит от твоих возможностей. Но если что, пока ты здесь, достаточно провести пальцем по браслету и мысленно послать запрос. Браслет связан с магическим кристаллом Академии. Многое не подскажет, но точное время узнать можно. Провожу по браслету и думаю, время. Ничего не происходит. Представляя часы, снова глажу браслет. В голове возникает образ старинных часов, ажурные золочёные стрелки показывают 10 минут пятого. Так, с этим понятно. Поток студента вредеет. «Я не понимаю, почему целительство?» Сетует только что вышедший парень, а его спутник отзывается. «Скажи спасибо, что не заговоры!» Оба фыркают. «Боевой маг, а я теперь боевой маг!» цепляясь в рукав Валариона. «А пересдать можно? То есть, да, я люблю единоборство и магию, но суровая магическая реальность наверняка отличается от земных фантазий. А я... я, наверное, фильмов пересмотрела. Или это стресс из-за попадания, подсознательное желание защищаться?» «Ты любишь единоборство?» — изумляется Валарион. «Это всё отец. Меня накрывает тоской по дому». Едва сдерживаюсь, чтобы не всплакнуть. Он вечно повторял, что в современном мире девушка должна уметь постоять за себя. Мол, не надейся на рыцаря на белом коне. Сурово у вас там. Меня в рыцаре западных лесов ещё не посвятили, но если понадобится помощь, обращайся. Ты станешь рыцарем? Думаю, через год обучения меня сочтут достойным и посвятят. По крайней мере, я приложу к этому все силы. Решительное выражение лица ничуть не исправляет его женственной красоты, мягкости светлых волос и голубых глаз. Из него получится милый, очень милый рыцарь, как с картинки. «Уверена, у тебя всё получится», — уверяю я, стараясь не засмеяться. «Спасибо, Валерия». Он приподнимается. «Я, пожалуй, пойду». «Подожди». Придерживаю его за руку. Мне нужно выполнить следующий пункт списка дел, а я, если честно, боюсь. Обречённо достаю из кармана листок и протягиваю Валариону. Список как список, пожимает плечами он, проводит над ним ладонью. Хотя нет, мой сделан маг секретариата, а этот я даже почувствовать не могу. Это профессор Эзолон дал. Тогда понятно, усмехается Валарион. Наверное, чтобы ты не заблудилась и всё сделала правильно. Угу, как же, заблудишься с ним. В нём заданы условия выполнения. Попробуй коснуться с мыслью, что ты собираешься выполнить дело хорошо. Разворачиваю список к себе. Первое. Специализация получена. Боевой маг. Второе. Получить набор вещей личного пользования. Основной склад — Набор номер 37. Третье. Получить средства на содержание. Надбавка за вредность 30%. Выполни пункты, и появятся следующие. Список изменился. Надбавка — это хорошо, но вот за вредность — не очень. Ещё бы молока налили в бидон. А вот получение одежды — это то, что надо. Хватит в заколотом платье ходить. Одежду хочу и правильно ее получу. Решительно надавливаю на вторую строчку. Листок вздрагивает. В голове рисуется четкий образ серого карлика с красными глазами. Фабиуса, хранителя склада Академии. Склад. От площади повернуть на правую аллею. Затем маршрут ясно возникает перед мысленным взором. строчка слетает с листа и расползается на тыльной стороне моей ладони узором из оплетённых виноградной лозой мешка и коробок. Ни покалывания, ни насильственного притяжения, только желание получить свои вещи. «Вот видишь, а ты боялась». Улыбается Валарион, переводит взгляд в сторону, глаза у него расширяются, лицо заливает румянцем до самых острых ушей. Поворачиваюсь. Ника бодро снуёт между студентами и машет мне рукой. «Валерия, пойду я», — бормочет Валарион. «Дела у меня срочные. Подожди, познакомлю тебя с...» Поворачиваюсь к нему, а его рядом нет, только удаляющаяся спина мелькает между студентами. «Ну, как результат?» — Ника плюхается рядом. «Что у тебя? Не томи!» «Боевая магия». С чувством произношу я, сама не верю. «Больше пятидесяти? Ого!» «Семьдесят шесть». «Поздравляю!» Ника пристально меня оглядывает. «По тебе и не скажешь. Там обычно...» «Хотя девушки тоже бывали». «Ой, не нравится мне её взгляд, и фраза эта тоже настораживает». «В смысле, бывали?» «Ну, бывали, встречались, жили. Раньше». когда учащенно забившимся сердцем, чую подставу. Ника, закатив глаза, думает несколько мгновений. «Так, последним боевым магом была жена императора Карита III». «Какого императора? Когда?» «Звучит так, словно это седая древность». «Да нет, это нынешнего императора Карита III вторая жена. Первая умерла, да, а боевым магом была вторая, тоже иномерянка». «Ох, Лера, Лера!» Ника сочувственно поглаживает меня по плечу. «Отделение, конечно, элитное. Там учатся аристократы и одарённые с высоким потенциалом. Принцы тоже наверняка туда пойдут. Но ведь вся эта боевая магия — мужицкое дело. Ни одна воспитанная девушка...» Ника прикрывает рот ладонью. «Ой, прости, не хотела тебя обидеть». Она поспешно встаёт, явно пытаясь справиться с неловкостью. «Пойдём». На центральной площади должны вывесить результаты. Посмотрим, какой в этом потоке урожай. «Пошли», — подскакиваю я. «Надо посмотреть, есть ли ещё девушки среди боевых магов». Метка на ладони отзывается покалыванием. Руку тянет в сторону склада. «Я туда обязательно пойду. Только посмотрю результаты и сразу пойду на склад», — мысленно уговариваю волшебный узор, настойчиво рисующий образ серого хранителя склада. «Пожалуйста, пожалуйста, я все сделаю хорошо, только чуточку позже». Тянущая мою руку сила исчезает.